Лесли Восхелл и ее коллеги из университета Рокфеллера проверили 391 взрослого жителя Нью-Йорка различного происхождения с помощью тестов на восприятие запаха и выявили интересные тенденции. Примечание. Хотя в среднем женщины имеют более низкие пороги обнаружения запахов, чем мужчины, для некоторых запахов эта тенденция меняется на противоположную. Мужчины, как правило, Более чувствительны к веществу бургианал, запаху ландыша. Почему? Понятия не имею. Острота обоняния постепенно снижается с возрастом. У женщин в среднем ниже порог обнаружения слабых запахов, чем у мужчин. У курильщиков острота обоняния предсказуемо снижается. Хотя можно было бы ожидать, что слепые люди будут обладать чувствительным нюхом благодаря компенсаторным механизмам, однако этого не происходит. В целом острота обоняния очень изменчива. Некоторые люди просто лучше чувствуют запахи, а у кого-то обоняние полностью отсутствует. Впрочем, если вы попросите людей оценить собственную чувствительность к запахам, большинство оценят ее выше среднего. Хотя острота обоняния у людей сильно различается, еще больше расходятся реакции на отдельные запахи. Определенные соединения, например, 2-этилфенол, запах почвы МХ, Некоторые люди способны обнаруживать при концентрациях в сто раз ниже, чем другие. А кто-то вообще их не чувствует. Индивидуальные различия в чувствительности к определенным запахам широко распространены. Каждый из нас живет в собственном мире запахов. Моя клубника отличается от вашей, а мой сыр Гауда – от вашего сыра Гауда. Когда ученые секвенировали гены, кодирующие около 400 функциональных обонятельных рецепторов у большой выборки людей, Они обнаружили, что по сравнению с другими последовательностями ДНК, эти гены необычайно подвержены крупным функциональным изменениям. Часто они полностью перестают работать или, напротив, дуплицируются в полном объеме. Кроме того, исследователи нашли множество более мелких мутаций в генах обонятельных рецепторов. Мутации ДНК, которые затрагивают единственную аминокислоту в белке обонятельного рецептора. и таким образом делают его более или менее чувствительным к некоторому запаху. Одно исследование показало, что в среднем между любыми двумя неродственными людьми 30% рецепторов запаха имеют функциональные различия. Это большая изменчивость, которая может вносить существенный вклад в индивидуальное восприятие запаха. Первым примером связи между генетической изменчивостью человека и восприятием запаха стал анрастенон. метаболит тестостерона, который воспринимается разными людьми как неприятный запах пота или мочи, приятный, цветочный или не имеющий запаха. Хироаке Мацунами и его коллеги обнаружили, что мелкие однонуклеотидные изменения определенного рецептора запаха ОА7D4 могут предсказать индивидуальную чувствительность к андростенону. С тех пор было показано, что однонуклеотидные мутации в других генах кодирующих рецепторы запаха, тоже влияют на индивидуальное восприятие. К ним относятся запахи из валерьяновой кислоты, сыр, пот, бета-ианона, цветочный запах, цистригексенадинола, свежескошенная трава, гваякола, дым и некоторые другие. Хотя в настоящее время известно лишь несколько таких примеров, вполне вероятно, что по мере дальнейшего изучения этой темы появится много новых. Наиболее яркие индивидуальные различия восприятия проявляются в отношении запаха, который некоторые люди обнаруживают в моче после употребления в пищу спаржи. Для некоторых, включая Марселя Пруста, запах был приятным. «Спаржа превращает мой ночной горшок в сосуд с духами», говорил он. Бенджамин Франклин тоже обнаруживал этот запах в своей моче после еды, но писал, что несколько съеденных стеблей спаржи... придают мочам неприятный запах. Хотя Пруст и Франклин расходились во мнениях по поводу этого запаха, оба, очевидно, чувствовали его. Другие не способны обнаружить запах метанциола и эсметилтиуэфиров, которые вырабатываются в моче при употреблении спаржи. Распространение, подобное насмея, меняется от популяции к популяции. В одном недавнем исследовании взрослого населения европейско-американского происхождения выяснилось, что около 58% мужчин и 61% женщин не смогли обнаружить запах спаржи в своей моче. Поскольку большинство людей не станет нюхать чужую мочу, этот результат может быть вызван метаболической неспособностью вырабатывать запах, неспособностью его обнаружить или и тем и другим. Вопрос был прояснен в другом малоприятном исследовании, которое показало, что люди, которые не могут обнаружить запах в собственной моче, также не обнаруживают его и в чужой, в которой он точно есть. Так подтвердилась гипотеза о выборочной анасмии. При изучении геномов людей с подобной нечувствительностью выяснилось, что с ней статистически связаны три различные однонуклеотидные мутации, что свидетельствует о вероятной генетической природе этого признака. Чарльз Высоцкий из Центра химических чувств Моннелла «Моннел Кемикал Сенсы Сента» в Филадельфии Заподозрил, что он входит в число 30% людей, которые не чувствуют запах андростенона. Он мог взвешивать его в лаборатории и помещать во флаконы, чтобы его нюхали другие люди. Но сам не замечал. Однако через несколько месяцев работы Высоцкий обнаружил в лаборатории незнакомый запах и понял, что это андростенон. Многократное воздействие превратило его из недегустатора в дегустатора. Заинтригованный, он нашел 20 недегустаторов, обладавших, однако, нормальной чувствительностью к другим запахам, и в течение 6 недель, трижды в день, давал им понюхать флакон с андростеноном. Из 20 испытуемых, 10 почувствовали запах через неделю или две. У 10 человек, которые так и не стали различать запах, вероятно, были поврежденные версии ключевого рецептора андростенона – ООА7D4, поэтому у них не было даже шанса. Важно отметить, что у тех, кто начал воспринимать запах, не было проблем с общей пороговой чувствительностью обоняния. Их способность определять две другие пахучие молекулы, амилосетат и перидин, не изменилась. Результаты высотски были воспроизведены другими исследователями. И выяснилось, что не только совсем нечувствительные контрастенону люди могут научиться его чувствовать. Но и те, кто еле слышит запах, могут после обучения различать его лучше. Примечание. И все становится еще сложнее. Другая группа ученых показала, что многократное воздействие динзальдегида, от которого пахнет миндалем, или цитралевая, пахнущая лимоном, может привести к снижению обонятельного порога для этого запаха. Но только у женщин и только в репродуктивном возрасте. Причем эффект значительный. Порог обнаружения запаха уменьшается примерно в 100 тысяч раз, что находится в одном ряду с обонятельными способностями собак. Одно из возможных объяснений этого эффекта заключается в том, что повторяющееся воздействие каким-то образом делает нейроны обонятельных рецепторов более чувствительными к воздействию запаха, принуждая их посылать более сильные электрические сигналы в соответствующие области мозга. Согласно другому объяснению, которое не противоречит первому, цепочки распознавания запаха, особенно в грушевидной коре головного мозга, пластичны. Они изменяются при многократном воздействии таким образом, чтобы эффективнее извлекать электрические сигналы, поступающие из носа. Когда в ноздри людей, не распознающих андростенон, помещали крошечный электрод для регистрации активности нейронов обонятельных рецепторов, у тех, кто впоследствии начинал чувствовать запах, сигналы постепенно с последующими предъявлениями становились сильнее. Это указывает на то, что изменения происходят в самом носу. Недавний эксперимент на мышах показывает, как это может работать. Неоднократное прерывистое воздействие определенного запаха влияло на экспрессию некоторых белков-рецепторов в обонятельных нейронах, возможно, делая нос более чувствительным к этому конкретному веществу в будущем. В другом эксперименте, испытуемом неразличающим запах андростенона, неоднократно предъявляли его, но только в одной ноздре, при использовании носовой пробки и воздуходува. чтобы ограничить попадание вещества в другую ноздрю как ортоназально, так и ретроназально. После трёх недель эксперимента чувствительность к антрастенону обнаружилась как в одной ноздре, так и в другой. Можно предположить, что изменения происходят в мозге, где сходится информация от обеих ноздрей. Примечание. Ещё одно, более сложное объяснение состоит в том, что мозг служит проводником, который может передавать сигналы от одной ноздри к другой. и в результате не подвергнутое воздействию запаха ноздря становится более чувствительной. Это согласуется с данными сканирования мозга. обонятельные области меняют электрическую активность в ответ на продолжительное воздействие запаха. Когда Бьянка Боскер развивала свою винную экспертизу путем многочисленных дегустаций, могло ли случиться, что обучение повысило чувствительность ее носом к определенным слабым запахам? Вдруг в вине есть вещества вроде андростенона, которые можно научиться различать лучше. Нам еще предстоит проделать большую работу, чтобы узнать наверняка, но первые результаты неутешительны. Специалисты по винам и еще, например, парфюмеры легче называют знакомые запахи, но их чувствительность к слабым запахам, даже тем, которые обычно встречаются в вине, похоже не отличается от чувствительности обычного человека. профессиональными дегустаторами становятся в материнской утробе. Главный мировой эксперт в этой области, Джулия Минелла, показала, что вещества, которые мать употребляет во время беременности, от продуктов питания до сигарет, будут влиять на вкусовые предпочтения малыша на ранних стадиях его жизни. Молекулы запаха и вкуса могут переходить из материнской кровеносной системы в околоплодную жидкость. А развивающийся плод во время беременности способен чувствовать запах и вкус. Менюла и ее коллеги выяснили, что когда женщины употребляли во время беременности морковь, анис или чеснок, их дети лучше воспринимали эти вкусы и запахи в младенчестве или в раннем детстве. Это, впрочем, не обязательно происходит с каждым продуктом питания, съеденным во время беременности. А кроме того, неясно обладает ли подобное воздействие длительным эффектом, влияющим на пищевые пристрастия ребенка на более поздних этапах жизни. Человек изучает запахи и вкусы всю жизнь. Мы не настолько подвержены влиянию продуктов питания в раннем детстве, чтобы не оказаться способными изменить свои предпочтения в подростковом или зрелом возрасте. Мы постоянно учимся связывать определенные запахи со вкусами. Этот опыт даже находит отражение в языке. Большинство жителей США считают ванильный, клубничный или мятный запах сладким. На первый взгляд в этом нет смысла. Это же вкус, а не запах. Вещество не может иметь сладкий запах, как звук не может быть красным. Когда мы утверждаем, что нечто сладко пахнет, мы имеем в виду, что на основе опыта ассоциируем этот запах с таким вот вкусом. Клубника, естественно, сладка, когда она зрелая. Запахи карамели, ванили и мяты большинство американцев встречали в сладких продуктах – печенье, жвачки или газировке. В этих запахах нет ничего сладкого. Мы просто научились ассоциировать их со сладким вкусом. В качестве обратного примера можно привести Вьетнам, где карамели мятам используются в основных блюдах, а не в десертах. Там эти запахи обычно не описывают как сладкие. Ассоциации с запахом и вкусом можно изучать в лаборатории. Когда Ричард Стивенс и его коллеги добавляли запах ванили или карамели в сахарный сироп, испытуемые оценивали его как более сладкий, чем тот же сахарный раствор сам по себе. Участники их экспериментов, австралийские студенты, привычны к сладостям с ванильным и карамельным вкусом. Аналогичным образом эти сладкие запахи смягчали восприятие кислого, если их добавляли в раствор лимонной кислоты. Если незнакомый запах, например, водяного ореха, многократно совмещали со вкусом сахарного сиропа, его затем оценивали как более сладкий, чем до добавления в сироп. Эти эксперименты подкрепляют гипотезу о том, что мы постоянно учимся и, наоборот, разучиваемся связывать запахи и вкусы между собой. Крепкие ассоциации формируются и тогда, когда нам становится плохо после какой-то еды. У каждого есть такая история. Я почти 20 лет не мог есть лазанью, потому что в детстве отравился на семейном ужине в итальянском ресторане. Очевидно, выученное отвращение – это адаптация. Если вы чем-то отравились, то не станете есть это снова. потому что продукт может быть зараженным или ядовитым. По сравнению с другими животными, человек необычайно легко приспосабливается к новым продуктам питания, даже тем, которые связаны с неприятными ощущениями. Благодаря обучению и культурному влиянию люди привыкают с удовольствием есть самую разную еду, которая вызывает легкую боль. Перец чили, сырой лук или богатое мяком исландское блюдо из ферментированной акулы. Хаукарль. Собаку или кошку, к примеру, практически невозможно приучить ей щили. Пожалуйста, не пробуйте это сделать. Даже крыс, которые известны разнообразием рациона, нельзя приучить к еде, вызывающей неприятные ощущения. К острому перцу или васаби. Но люди, непревзойденные пищевые генералисты, способные жить почти в любом месте на Земле, умеют преодолевать врожденное отвращение к химическим раздражителям, к кислой и горькой еде. а также к пище с запахами, которые могут указывать на опасную бактериальную инфекцию. Вонючие сыры, пиво, мисо и квашеная капуста. Индивидуальные пищевые предпочтения подвержены сильному влиянию культуры, которая в наши дни включает в себя рекламу. Этнографы показали, что некоторые специфические продукты питания являются признаком включения в ту или иную культуру. Они также часто служат маркером ксенофобии и неприятия. Мы едим свинину, а люди в соседней долине едят рыбу, и поэтому от них воняет. Когда речь заходит о пищевых предпочтениях, наша индивидуальность имеет пределы. Она формируется и ограничивается культурными парадигмами, влияющими на обучение вкусом и запахом Культурные влияния не исчерпываются пищевыми запахами и бывают довольно специфическими. Можно было бы подумать, что жители США и Великобритании имеют много общего. Но оказывается, что у них есть заметные различия в оценке запахов. Одно из них связано с запахом растения гуальтерии Вещество метилсалицилат, который, по данным исследований американцев, опубликованного в 1978 году, был признан самым приятным из 24 протестированных ароматов. Опрос, проведенный в 1966 году в Великобритании, дал противоположный результат. Запах гуальтерии был признан одним из самых неприятных. Хотя есть несколько других подобных примеров, в обеих странах большинство запахов оценивается одинаково. И там, и там людям нравится аромат жасмина, но не нравится перидин – несвежий, тяжелый запах. Различные реакции на гуальтерию возникает не из-за генетических различий в структуре рецепторов. Скорее, она связана с ассоциативным научением. В США запах гуальтерии используется в конфетах и жвачке. В Великобритании, по крайней мере, в 1966 году, его использовали практически только в лекарствах, которые втирают в кожу для облегчения боли. Чистые сенсорные ощущения от запаха гуальтерии одинаковы для обеих групп, но приобретенные ассоциации, а значит и эмоциональные реакции, совершенно разные. Культурные представления о запахах могут меняться, и это не изобретение современного общества, гоняющегося за модой. Вот что писал в Риме в первом веке нашей эры Плини Старший. Аромат ирисов Каринфы долгое время был чрезвычайно популярным, а потом все перешли на аромат эскизика. Потом все предпочитали аромат цветов винограда с Кейпра, а после этого из Адрамитиона, а также аромат майорана из коса. Но после этого всем требовался запах айвы. Следовать за модой на духи в Риме было непросто. Интересно, что популярные духи были одинаковыми для мужчин и женщин. И так было в Европе столетиями. Король Георг IV, правивший Англией с 1820 по 1830 год, позаимствовал любимый аромат, угостивший на королевском балу княжны, и затем пользовался им сам. 50 лет спустя мода изменилась, и сладкие цветочные композиции стали считаться исключительно женскими, в то время как мужчины перешли на древесные ароматы. Хотя парфюмерные компании могут утверждать обратное, в запахе цветов нет ничего особенно женского. Это всего лишь культурный конструкт недавнего времени, наложенный на необычайно гибкую обонятельную систему человека».